Через три дня после прослушивания Илюсе Федор прислал за мной щегольскую телегу на пневморесорах. Гнедой чепиравный, мерен трехлеток, кучер в лювере самых криптолиберальных цветов, но в красном сердобольском колпаке с уланбатарским хвостом, чтобы никто ни в чем не сомневался. Синтез двух полярных сторон русского бытия, достигаемый только на очень большой высоте, или в моей душе. High life. Но ей искренне казалось, что прохожие глядят на меня с завистью. Лев Сёдор жил в большой усадьбе под Москвой. Это был просторный и декадентски роскошный деревянный дом с двумя флигелями, где гостили, а иногда и жили прозящаемые им креперы и в бойщике. Они не смешивались. В бойщике тусили в приземистом северном флигеле, креперы в южном, украшенном высокими башенками с флюгерами. Медя создали из этого целую мифологию. Креперов, например, называли флюгерадитантами, и все понимали, что это значит. От вбойщика за такое погоняло можно было получить в зубы. На сами вбойщики обожали обзывать друг дружку флюгерами во время своих батлов. Я думал, вернее, надеялся, что меня отвезут на север, но телега подвезла меня прямо к главному входу. Это была высокая честь. Хотя символический смысл происходящего пока ускользал. Меня провели на второй этаж в пустую комнату с диванами и коленами. Место впечатляло. По дворянскому обычаю, у Лысофёдора для этого статуса хватало лишь идей и холопов в одной только малой конюшне. Стену украшала фреска на тему Сердобольской революции. Брок куратор в сером френче поливы знаганом веером разлетающихся от него михалковых хэскиназов. А последний из царственных клонов заносил над его спиной руку с отравленной иглой. Композиция была стандартной, но искусство художника проявлялось в деталях: еле заметный розовый след монаршей туфлей на лице будущего вождя, прозрачно сизые дымок над дворянским стволом, обиетый ужасом баллонка на руках министра двора, искаженные лица придворных, нежные полотна тронного зала и глядящий на все это из клетки щегол. выписанный с каким-то совсем уж запредельным мастерством. Такой фрески было место в музее. Впрочем, обстановка не уступала по роскоши любому музею. И я не посмел коснуться шёлка его дивана. Их здесь было несколько, и сел на табурету у окна. На ближайшем диване лежала раскрытая бумажная книга, ещё один знак роскоши и стиля. И я осторожно взял её в руки. прочитал за главную строку отчеркнутую неровной красной линией. Евреи распяли Христа, гей застрелили Пушкина, а лесбиянки разбили моё сердце. Это были зумерки кумиров, знаменитые воспоминания ГА Шарабан Мухлёва о блогерках исахс работницах обслуживающих его в позднем карбоне. Книгу, понятно, я не читал, но видел пару снятых по ней порные иммерсивов. Я осторожно положил книгу на место. Она, скорее всего, была декоративным элементом наподобие букета в вазе, и этот, как бы, собственноручный отчерт zapавших в душу слов тоже был частью дизайна. Меня наверняка снимало сразу множество камер, так что на всякий случай я повернулся к окну. Вид на лес и реку был великолепен, и я до того загляделся на природу, что не заметил момента, когда Люся Федорова шел. Эй, солдат, или как тебя? На нём был пёстрый халат и бегуди. Это, если верить легендам и сплетням, тоже считалось хорошим знаком, хотя и несколько двусмысленным. Скажем так, хорошим для крапера. Я вскочил на ноги. Салават. Ага, сказал он. Я помню, что на солдат похоже. Но это не важно. Ник у тебя будет другой. Какой? Сейчас мы как раз над этим работаем. Кто именно работает? Я на всякий случай спрашивать не стал. Люся Федоров развалился на шелковом диване и указал мне на противоположный. Садись, беседа долгая. Колен хочешь? Ты туманишь вообще или как? Нет, ответил я и деликатно присел напротив. Со специальным плантом от тумана и другие эффекты. Это было отчасти правдой, но последний год я все равно туманил, как сердобол. Просто мне не хотелось делать это во время важного разговора. Очень хорошо, сказал он. Я тоже не особый любитель. Это для гостей. Мы тебя проверили, панки этих вопросов нет. Ты знаешь, чем я занимаюсь. Кто ж вас не знает? Тебя. Давай сразу на ты, потому что общаться придётся много. Я не об этом. Ты знаешь, чем именно занимается продюсер? Я пожал плечами. Начинающие в бойщике думают, сказали же Фёдор, что достаточно выйти на сцену, взять зал в какой-нибудь плотной группы, мир твой. Давай, кон твой. На тебе 15 минут, пока твой вайб ещё катит. А потом мир уже не твой, понимаешь? Стрелка часов чуть подвернулась, и про тебя забыли все, мозги где-то только что побывал. Якимов. У нас и было довольно простойно, если честно, не приходило мне в голову. Битва каждый раз начинается с нуля, продолжал Алексей Фёдор. Поэтому важна стратегия. Если она верна, За 15 минутами славы придут другие 15 минут. Потом третий. А дальше цитировать будут уже не Энди Уорх, а тебя. Стратегию придумывает продюсер. Его нужно слушаться, как папу в детстве. Меня воспитывала мама, сказал я и тут же смутился, потому что это могло прозвучать намёком на гендерные особенности моего собеседника. Я в том смысле, что Папу я не слушал. Люся Федоровна мурлынула. Он заметил не ловкость, но она его позабавила. -х -х, меня будешь, сказал он. Я хочу взять тебя на новый проект. Очень денежный и серьезный. Если справишься, решишь все свои материальные вопросы, вплоть до банки. Я знал, что такое, говорят каждому начинающему креперу, и не слишком развешивал уши. Но всё-таки изобразил на лице благоговение. Понимаю. Лев Федор, похоже, опять прочитал мои мысли. "Ты не понимаешь", сказал он. "Ты думаешь, что я тебя развожу на пончиках, крепера и пудрю тебе мозг?" "Но я, во-первых, пончую только с фемами. Во всяком случае, официально". А во-вторых, мне креперов и так хватает. Вон, сходи на юг, погляди сам. Верю, сказал я. Вернее, знаю. Мне от тебя в личном смысле не нужно ничего, продолжал Лёсик. А банка у тебя действительно будет, если справишься. Поэтому накрасился ты зря. Я покраснел. Действительно, я с утра не то, чтобы накрасился, но чуть подвёл брови и ресницы. Именно в расчете на то, чтобы понравиться Люссе Федору, потому что так советовали все без исключения музыкальные критики. При этом я совершенно точно не хотел вступать с ним ни в какие отношения, кроме профессиональных. Просто я не был до конца уверен, что такое возможно. Люссе Федору засмеялся. Вот тебе тема для следующей вбойки, сказал он. Чужая душа по тёмки, а своя вообще мрак и туман. Тема, кстати, была классный. Я мог бы сделать в бойку по ней прямо на месте. Лёся Фёдор не то, чтобы начинал мне нравиться, но вызывал всё больше уважения. Он и правда был крут. Я не понимаю, сказал я. У вас у тебя тут что, личный имплант сканер? Я предположил это скорее в шутку. Кроме трансгуманизм Incorporated такая техника была разве что в Приторе, ну и ещё в паре мест, куда никто особенно не стремился попасть. Ты наблюдательный, ухмыльнулся Лёся Фёдор. Вон за той стенкой. И он показал на фреску. То есть вы знаете, что я думаю? спросил я. Я догадываюсь, сказал он. Точно этого не знаешь даже ты. Как ты только что сам понял. Буду думать осторожнее, ответил я. Не представляю, откуда у вас такое оборудование. Такое оборудование, сказал Лёся Фёдор. Может быть, только от того, кто его делает. А делает его сам, знаешь кто? Гольденштерн, спросил я, обравируя некорректностью. Научись говорить прекрасно, Гольденштерн. А ещё лучше не называть этого имени вообще. Всегда можно сказать, например, открытый мозг или просто трансгуманизм инкорпорейтед. Ты теперь тоже работаешь на корпорацию, как все серьёзные в бойщике. Твоя карма наша общая ответственность. Минусов в ней быть не должно. Если, конечно, не прикажет родина. мне вспомнился кучер в либеральной ливрее и улан-баторском колпаке. Так, сказал я. Значит, работа на корпорацию. Интересно. Теперь, я полагаю, у тебя возникнет следующий вопрос. Не будет ли это измены доброму государству? Да, сказал я. Не будет, ответил Лёся Фёдор. У нас гораздо более тесные отношения с трансгуманизмом, как правит, чем принято говорить. Наш проект согласован на самом низу, где именно не буду уточнять, чтобы ты спокойно не спал. Но я уже понял, на самом низу означало, что в курсе кто ты из вечных вождей. Может быть, даже сам мощный пожадный. Конечно, вожди ничего не знали обо мне лично. Я пока слишком мелко плавал. Но они не со мной знали Люси Федора и курировали его работу. Это объясняло, откуда у него имплант-сканер. Ты в курсе, спросил он, что происходит за Атлантическим файерволом? В США? Именно. В безопасных местечках. Нет, ответил я. В притории нам не сообщали. Тогда расскажу я. Вернее, рассказывать слишком долго. Я сброшу тебе на импланты инфаролика, потом ты задашь вопросы. У тебя в притории был допуск Б два, сказал я. Но не уверен, что его оставили. Ха -ха -ха, если оставили голову, оставили и допуск. Б два – это ерунда. Сейчас я тебе его подниму. Вникай внимательно. Может даже прилечь на диван, чтобы голова не кружилась. Ага, uh -huh. и закрой глаза. Не бойся, ни кто тобой не воспользуется.